Песнь четвертая. Вечер пятого дня и весь шестой день. Телемах и Песистрат, прибыв в Лакедемон, вступают во дворец царя Менелая, который, празднуя свадьбу сына и дочери, приглашает их на семейственный пир свой. И он и Елена узнают телемаха. Средство употребленные Еленою для развеселения гостей. Она и Менелай рассказывают о подвигах Одиссея. На другое утро Менелай по просьбе Телемаха сообщает ему все то, что сам слышал от прорицателя Протея о судьбе вождей Ахейских и о заключении Одиссея на острове Калипсо. Потом он убеждает Телемаха погостить несколько времени в доме его. Тем временем женихи, Узнав об отплытии Телемаха, приходит в ужас, и замышляют умертвить его на возвратном пути. Скорбь Пенелопы, узнавшей от Медонта о замысле их и об отплытии сына. Афина, тронутая молитвою горестной матери, посылает ей ободрительное сновидение. Антиной, со своей дружиною, пускается в море и останавливается близ острова Астера, ждать Телемаха. В царственный град Лакедемон, холмами объятый прибывши, к дому царя Менелая Атрида они обратились. пирон он, богатый, давал многочисленным сродникам свадьбу сына и дочери милые, празднуя в царском жилище. К сыну губителя рати Пелида свою посылал он дочь, уж давно с ним в Троянской земле договор заключивший выдать ее за него, и теперь сочетали их боги. Много ей дав колесниц и коней, молодую невесту в град Мирмидонской, где царствовал светлый жених, снарядил он. В Спарте же... Дочь он, Алектора выбрал невестой для сына, крепкого силы, прижитого им с молодой рабыней в поздних годах Мегапента. ж детей не хотели боги с тех пор даровать, как желанная ей родилась дочь Гермиона, подобная дивной красой Афродите. Шумно пируя в богато украшенных царских палатах, Сродники все и друзья лая великого славы Полной веселье были. На лире певец вдохновенный громко звучал перед ними, И два прыгуна, соглашая с звонкою лирой прыжки, Посреди их проворно скакали. Тою порой телемах, благородный, с молодым песестратом, К царскому дому, прибыв на дворе, из своей колесницы вышли, им встретился прежде других Этеон многочтимый, спальник проворный царя менилая великого славы. С вестью о них по дворцу побежал он к владыке Атриду, близко к нему подошедший он бросил крылатые слова. Царь Менелай, благородный питомец зевеса, два гостя прибыли, два иноземца, конечно, из племени Дия, что повелишь нам, отпрячь ли их быстрых коней, отказать ли им, чтоб они у других для себя угощений искали? С гневом великим ему отвечал Минилай Златовласый: Ты, это он, сын воэфов, еще никогда малоумен, Не был. Теперь же бессмысленно стал говорить, как младенец. Сам не раз испытав гостелюбие в странстве нашем, мы напоследок покоимся дома, иди, да положит бедствием нашим конец. Отпрягите коней их, самих же странников к нам пригласить на семейственный пир наш обоих». Так, — говорил Минилай, это он побежал за собою следовать многим из царских проворных рабов, повелевши. Иго с ретивых коней, опененные потом, сложили, к яслям в царевой конюшне голодных коней привязали, в ясле же полбы насыпали, смешанные с ярким ячменем, к светлой наружной стене прислонили потом колесницу, Странники были в высокий дворец введены, озираясь дому любезного Зевсу царя, удивлялись оба. Все лучезарно, как на небе светлое солнце, и месяц было в палатах царя Менелая великого славы. Отчи свои, наконец, в сладостном зреньем, Начали в гладких купальнях они омываться, Когда же их омыло и чистым елеем натерла рабыня, В тонких хитонах, облекшись в косматые мантии, Оба рядом они с минилаем, властителем сели на стульях. Тут поднесла на лохане серебряные руки Умыть им полной студеной воды золотой рукомойник рабыня.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 Пищи откушайте наши друзья на здоровье. Когда же свой утолитевый голод, спрошу я, какие вы люди? В вас не увяло я вижу порода родителей ваших. Оба, конечно, вы дети царей, порожденных Зевесом, скиптродержавных, подобные вам не от низких родятся». Тут он им подал бы жареный кус Из почетной собственной части его, отделившей своей рукою. Подняли руки они к предложенной им пище, И голод свой утолили роскошной едой и питьем изобильным. Голову к спутнику тут преклонив, Чтоб подслушать другие речи его не могли, Прошептал телемах осторожно — Нестеров сын, мой возлюбленный друг Писистрат благородный, видишь, как много здесь меди, сияющей в звонких покоях, блещет все златом, сребром, янтарями, слоновую костью. Зевс лишь один на Олимпе имеет такую обитель. Что за богатство? Как много всего! С изумлением смотрю я. Вслушался в тихую речь телемаха Атрид Златовласый, Голос, возвысив, обоим он бросил крылатое слово. Дети, нам, смертным, не можно равняться с владыкою Зевсом, Ибо и дом, и сокровище Зевса, как сам он, нетленный Люди шины поспорят богатством со мной, а иные нет. Претерпевши немало, немало скитавши, с добра я много привез в кораблях, возвратясь на восьмой год в отчизну. Видел я Кипр, посетил Финикиен, достигнув Египта, к черным проник Эфиопом. Гостил у Сидонин, Эрэмбов. В Ливии был, наконец, где рогатыми агнцы родятся, Где ежегодно три раза и козы, и овцы кидают. В той стране и полей, господин, и пастух недостатка В сыре и мясе и жирно-густом молоке не имеют. Круглый там год изобильны бывают доимы коровы, Той же порой, как в далеких землях Я, сбирая богатство, странствовал. Милый в отечестве брат мой погиб от убийцы Тайно, никем не предвиденно, Хитрым предательством женским. С тех пор и все уж мои мне сокровища стали постылы. Но об этом, кто б ни были, вы уж, конечно, Отцы вам все рассказали. О, горестно было мне зреть истребление дома, столь светлого прежде, столь славного многим богатством. Рад бы остаться я с третью того, чем владею, лишь только б были те мужи на свете, которые втрое пространной кончили жизнь далеко от аргоса, питателя коней. Часто их всех поминая, об них сокрушаясь и плача, здесь я сижу одиноко под кровлей домашней, порою Горем о них услаждаю я сердце, порой забываю горе, понеже нас скоро холодная скорбь утомляет. Но, сколь не сетую в сердце своем, я их всех поминая, мысль об одном наиболее губит мой сон и лишает пищи меня. По елику никто из Ахеин столь много бедствий не встретил, как царь Одиссей. На труды и печали был он рожден. На мою же досталась и часть сокрушаться, Видя, как долго отсутствие длится его. Мы не знаем, жив ли он, умер ли. Плачет о нем безутешный родитель, Старец Лаэрт, с пенелопой разумной, С младым телемахом, бывшим еще в пеленах При его удалении из дома. Так он, сказав, Неумышленно скорбь пробудил в телемахе. Крупная пала с ресницы сыновней слеза при отцовом имени. В обе, схвативши пурпурную мантию, руки ею глаза он закрыл. То, увидя отрит, догадался. Долго, рассудком и сердцем колеблес, не знал он, что делать. Ждать ли, чтоб сам говорить о родителей юноша начал, Или вопросами выведать все от него понемногу. Тою порой, как рассудком и сердцем колебля смолчал он, К ним из своих благовонных высоких покоев Елена вышла, Подобная светлой скопьем золотым Артемиде. Кресло богатой работы подвинулось есть ей адреста, Мягкой ковершер стеной положила ей в ноги Алкипа, Фило пришла с драгоценной корзиной серебряной, даром умной Алькандры, супруги Полиба, в египетских фивах жившего, много сокровищ имея в обители пышной. Две сребролитные дало на триду купальни, И с ними два-троеножных сосуда И золотом десять талантов. Также царица Елене супруга его подарила Прялку золотую с корзиной овальной. Была та корзина вся из сребра, Но края золотые, И эту корзину филу, пришедший, поставила подле царицы Елены, Полную пряжи с ученой, на ней же лежала и прялка с шерстью волнистой пурпурного цвета. На креслах Елена села, прекрасные ноги свои на скамью протянувши. Сев с любопытством, она у царя и спросила, «Мог ли узнать театрит благородный?» Питомец Зевеса, кто иноземные гости, Наш дом посетивший ныне? Я же скажу, справедливо ли, нет ли, не знаю, Но сердце нудит сказать, что еще никогда С изумлением смотрю я, мне ни в жене не случалось, Ни в муже подобного встретить сходство, Какое наш гость с телемахом, Царя Одиссея сыном имеет. Младенцем его Одисей благородный дома оставил, Когда за меня, недостойную, все вы, мужи ахейские, Втрою пошли истребительной ратью. Царь Минилай отвечал благородной царице Елене, «Что ты, жена, говоришь, что и я нахожу справедливым. Дивное сходство». Такие же ноги, такие же руки, Тоже в глазах выражение, Та же голова и такие шкудри густые на ней. А когда, помянув Одиссея, Стал говорить я о бедствиях им за меня, претерпенных, Пало с ресницы его я заметил слеза, И, схвативший в обе пурпурную мантию руки, Он ею закрылся. Тут и благородный, Сказал Менелаю Атриду. Царь многославный Атрид, Богоизбранный пастырь народов, Спутник мой, подлинно сын Одисеев, Как думаешь сам ты. Но осторожный и скромный он мнит, Что ему неприлично, вас посетивши впервые, Себя выставлять в разговоре смелым с тобою, Пленяющим всех нас божественной речью. Старец, родитель мой Нестор, Его повелел в Лакедемон мне проводить. У тебя ж он за тем, чтоб ему благосклонно Дать наставление ты соизволил, что делать? Немало горя бывает в родительском доме для сына, Когда он, розно с отцом, не имея друзей, Сиротствует, как ныне, Сын Одиссеев, отец благородный далеко, в народе ж нет никого, кто б ему от гонений помог защититься. Царь Менелай, отвечая, сказал песистрату-младому, Боги, так подлинно, сын, несказанно мне милого друга, Столько тревог за меня претерпевшего дом посетил мой. Я ж самого Одиссея, отличнее прочих Ахеин, встретить надеждой ласкался, когда б в кораблях быстроходных путь нам домой по волнам отворил громовержец Крониун. Град бы в Аргосе ему я построил с дворцом для жилища. Взял бы его самого из Итаки с богатствами, с сыном, с целым народом, И область для них бы очистил моими близко людьми населенную, Мой признающую Скипетру. Часто видались тогда бы соседствуя мы, И ничто бы нас разлучить не могло, Веселящихся, дружных, до злого часа, В которой бы скрыла нас черное облако смерти. Но столь великого блага нам дать не хотел Непреклонный Бог, Запретивший ему несчастливцу Возврат вожделенный. Так говоря, неумышленно всех меняла я опечалил. Громко Елена Аргивская, Диева дочь зарыдала, Сын Одиссеев заплакал, и с ними Атрид прослезился. Плача не мог удержать и младой песистрат, он о брате вспомнил, о брате своем антилохе прекрасном, который был мещвлен лучезарной деницей возлюбленным сыном. Вспомнив о брате, Атриду он бросил крылатые слова. «Подлинно, царь минилай ты разумнее всех земнородных». Так говорит и отец, престарелый наш Нестор, когда мы дома в семейных беседах своих о тебе вспоминаем. Ныне ж послушайся, царь, многоумный меня, Не люблю я слез за вечерней трапезою, скоро поднимется Эус в раннем тумане, рожденная. Мне же отнюдь не противен плач о возлюбленных мертвых. Постигнутых общей судьбиной, Нам, земнородным страдальцам, Одна здесь надежная почесть, Слезы слонит, И отрезанный локон волос на могиле. Брата утратил я, Не последний межбранных аргивен был он, Его ты, конечно, видал, А со мной никогда здесь он не встречался, его я не знал, но от всех был отличен, слышали мы, он и легкостью ног, и отважностью в битвах. Царь Минилай, Златовласый ответствовал так бесестрату. «Друг, основательно то, что сказал ты, один лишь разумный муж и годами старейший тебя говорить так способен». Вижу из слов я твоих, что отца своего ты достойный сын. Без труда познается порода мужей, для которых счастье и в браке, и в племени их уготовал кронион. Так постоянно и Нестору он золотые свивает годы, чтоб весело в доме своем он старел, окруженный бодрой семьей сыновей и разумных, и скопьями первых. Мы же, печаль отложив, и отерши пролитые слезы снова начнем пировать. Для умытия рук подадут нам светлые воды, а на утро опять разговор с Телемахом я заведу, И окончим мы завтра, начатое ныне. Так он сказал. И умыться им подал воды Асфалион, спальник проворный царя лая великого славы. Подняли руки они к предложенной им лакомой пище. Умная мысль пробудилась тогда в благородной Елене. В чаше она круговые подлить вознамерилась соку гореусладного, миротворящего сердцу забвенье бедствий дающего. Тот, кто вина выпивал с благотворным, слитого соком, Был весел весь день и не мог бы заплакать, Если бы мать и отца неожиданной смертью утратил, Если б нечаянно брата лишился или милого сына Вдруг пред очами его пораженного бранную медью. Диева светлая дочь — Обладала тем соком чудесным. Щедро в Египте ее Полидамна, Супруга Фоона им наделила. Земля там богата, обильная, Много злаков рождает и добрых, Целебных, и злых, ядовитых. Каждый в народе там врач, Превышающий знанием глубоким прочих людей, поелику елику там все из пианого рода. Соку в вино подмешав, и вино разнести повелевший, Стала царица Елена беседовать снова с гостями. Царь Менелай благородный, питомец Зевесса, И все вы дети отцов знаменитых, Различные людям различным. Злое и доброе дий посылает, Все дию возможно, Радуйтесь ныне, сидя за трапезой вечерней И сладким сердце свое веселя разговором, А я обывалом вам расскажу, Хоть всего рассказать и припомнить нельзя мне, Как Одиссей, непреклонный в бедах, подвязался, И что он, дерзко решительный муж, наконец, Предприял и исполнил в крае троянском, где много бед претерпели ахейцы, тело свое беспощадное секше бичом недостойным, Рубящим, бедным, покрывший плеча, как невольник, вошел он в полной сияющих улиц народа, враждебного город, образ, приявший, чужой. Он в разодранном платье казался нищим, каким никогда Шахеен его не видали. Так посреди он троян укрывался. Без смысла, как дети были они, я одна догадалась, кто он. Вопросы стала ему предлагать я. Он хитро от них уклонился, но когда. И, омывший его, и, натерший елеем платье на плечи ему, Возложила я, клятвой великой, тайну его никому не открыть В Илеоне враждебном, прежде его возвращения в стан К кораблям крутобоким. Все мне о замысле хитро Махеян тогда рассказал он. Многих троян... Длинноострую медью меча умертвивший Выведал в городе все он И в стан невредим возвратился. Многие вдовы троянские громко рыдали. В моем же сердце веселье было, Давно уж стремилось в родную землю оно, И давно я скорбела, Виной Афродиты, вольно ушедшая втрою из милого края отчизны, Где я покинула брачные ложи дочь, и супруга, Столь одаренного светлым умом и лица красотою. Царь минилай отвечал благородной царице Елене, Истинно то, что жена рассказала ты нам обывал Случай имел я узнать помышления, поступки и нравы многих людей благородных, и много земель посетил я, но никогда и нигде мне досель человек Одиссею, твердому в бедствиях мужу, подобный еще не встречался. Вот что могучий он там, наконец, предпринял и исполнил, В чреве глубоком коня, где ахейцы избранные были скрыты, Погибельный ков и убийство врагам приготовив. К нам ты тогда подошла по внушению злому, конечно, демона, Дать замышлявшего славу враждебным троянам. Вслед за тобою туда же пришел Дейфоб благородный». Трижды громаду ты с ним обошла, и отсюду ощупав рёбра её, начала вызывать поимённо Аргивен голосу наших возлюбленных жен, подражая искусно. Мне ж с Диомедом и с бодрым царем Одиссеем, сокрытым в тёмной утробе громады, знакомые слышались звуки. Вдруг пробудилось желание во мне и в Тидеевом сыне выйти наружу и громко тебе изнутри отозваться, но Одиссей опрометчивых нас удержал, а остальные ж в чреве коня притаяса, глубоко молчали ахейцы. Только один антиклес на призыв твой подать порывался голос, но царь Одиссей, многосильной рукою, зажавший рот безрассудному, тем от погибели всех нас избавил. С ним он боролся, пока не ушла ты по воле Афины.